Джорджия, где ты был тем вечером? Сегодня после уроков Кэрри стояла облокотившийся мой шкафчик. В руках у нее был черный кожаный рюкзак, весь в очень модных потертостях. Она держала его так же, как держала все свои дорогущие вещи, будто до них ей дела нет. Вокруг ее шеи в два оборота был накручен жемчужно-серый шарф. который гармонировал с её убеждена очень дорогой жемчужно-серой курткой. Если повязываю шарф я, то выгляжу, словно меня душит. Не знаю почему. Пока она подходила к моему шкафчику, я быстро проверила, нет ли у меня на лице странного выражения, которое я порой на нем замечаю. «Эй, сегодня пятница», — начала Кэрри. «Выходные. Большие планы?» «Эм...» — выдала я. «Нет». «Может, по кофе?» Я запихала бесчисленные пакеты из-под попкорна, водится за мной этот грешок, в шкафчик, чтобы они не высыпались на пол. Настала свою безразмерную фиолетовую дутую куртку, пропахшую тем самым попкорном, и закрыла шкафчик на замок. «Конечно». Мы взяли кофе и пошли в парк, где было найдено тело Тодда Майера. Это был максимум активности, на который я была способна. С тех пор, как умер тот, я думала о нем постоянно. А еще я вчера три часа подряд смотрела CSI место преступления. И теперь мне очень хотелось узнать, что там в парке. На уроке биологии я подслушала трех девчонок, которые обсуждали, что после случившегося с Тоддом они больше не могут в нем гулять. Слушая их, я думала: девочки у нас в школе, конечно, очень и очень глупые. И вот я здесь. С одной стороны, попасть в парк почему-то казалось мне дико важным, а с другой — именно это и сделала бы любая старшеклассница. Ведь часто бывает так, что нашими поступками управляет желание сделать что-то особенное. И тут до меня дошло, почему наш приход в парк был настолько значим. Потому что там кто-то умер. Солнце садилось или уже село. Сложно было сказать, потому что небо стало серым, как ластик, как всепроникающее небытие. Самой светлой была земля, этот гладкий купол хрустящего белого снега. У подножия холма щетинились деревья, словно толстые черные волоски. «Я слышала, что дама, в честь которой назвали парк, специально приводила сюда своих собак покакать, чтобы они не гадили на ее шикарном заднем дворе», — сказала я, хрустя снегом. «Не помню, откуда я это взяла. Может, Марк мне рассказывал?» «Серьезно? А я слышала, что она была активисткой», — откликнулась Кэрри, глядя на свой кофе. «Может, и то, и другое правда». Собачники уже покинули парк. Или исчезли. Остались только маленькие следы на снегу, очень похожие на углубления, которые остаются на глазурь, если сковырнуть с нее всю посыпку. Может, собачникам тоже было не по себе гулять по парку, в котором кто-то умер. А может, они специально не выгуливали собак здесь, чтобы не уничтожить потенциальные улики. Кэрри пила кофе глубокими глотками и упрямо глядела в темноту. Если честно, я не особый фанат кофе, и чаще всего пью его за компанию с Кэрри, потому что ей это нравится. Я немного отхлебнула густую черную жидкость, чтобы она слегка коснулась губ. а потом выплюнула ее обратно в стакан через маленькую дырочку в крышке. На вкус прямо как смола. Мы услышали хлопающий звук, будто тысяча флагов развивалась на ветру. Я шагнула вперед и увидела, что эта желтая полицейская оградительная лента бьется между деревьями. «Чувствую себя копом», — сказала я карикатурно серьезным голосом, нарушая тишину шуткой. «Типа я крутая». «Да?» «Это потому, что у тебя стаканчик кофе в руке или потому, что мы на месте преступления?» — строго спросила Кэрри. «И то, и другое сразу», — ответила я не менее серьезно. «Ты бы знала, что нужно искать на месте преступления, будь ты копом». «Мне кажется, в Академии копов этому должны учить», — парировала Кэрри. «А я думаю, что это что-то вроде инстинкта», — выдала я с видом знатока, который слишком часто смотрит телевизор. Ну, знаешь, типа как в «Найди Уолда», когда тебе надо искать мелкие детали, которые, очевидно, не на своем месте. Так и тут. Нужно уметь видеть общую картину. «Это как?» — спросила Кэрри. «Надо уметь задать себе вопрос, что здесь лишнее?» — ответила я, поворачивая в руке стаканчик кофе. «Чего здесь точно быть не должно?» «А что, убийцы сами об этом не задумываются?» — удивилась Кэрри. Будь я убийца, я бы точно позаботилась о том, чтобы не оставить следов. На месте могут остаться клетки эпителия, — подметила я. Не так просто заметить, что ты оставил где-то клетки эпителия. Можно надеть перчатки, — отреагировала Кэрри. И за клетки эпителия переживать не придется. Преступники всегда оставляют какую-то зацепку, — заверила я ее. Кусочек пластика или след от ботинка или волосы. «Можно оставить частичку перчатки, это тоже улика. Или кусочек веревки, или...» «В общем, что-то маленькое». Кэрри обвела крышечку стакана пальцем. «Я поняла». Мы были словно на картине. Если подумать, происходящее выглядело довольно сюрреалистично. И, если честно, мне даже не было грустно. Я ведь не знала Тодда. Видела только его фотку в новостях. Он выглядел как полный придурок с этим огромным прыщом, да еще и улыбался во весь рот. Я никого не осуждаю, конечно. Он ведь уже умер. А вообще фотки для школьного альбома всегда получаются отстойными. Пойдем. Керри уже не могла спокойно стоять на месте. Холодно. Я шла за Керри и смотрела, как она оставляет за собой трещины на снегу, присыпавшем траву. По обыкновению я задумалась о нескольких вещах сразу. Мама однажды написала книжку о девочке, у которой не было друзей. Называлась она «Поиграйте с Молли». В ней Молли без конца загадывает только одно желание — найти друзей. И вот в один день она просыпается и видит, что у нее во дворе полным-полно мальчишек и девчонок, готовых с ней поиграть. Я серьезно, это вся книжка. Надо ли говорить, что «Поиграйте с Молли» — полная ерунда? Во-первых, я знаю, что книжка была написана под впечатлением от моего детства, которое прошло без друзей. А во-вторых, концовка истории казалась абсолютно дурацкой. Мама вообще ни черта не помнит о том, каково это — быть ребенком. Если бы она хоть что-то припоминала, книга называлась бы «У Молли нет друзей», но она с этим смирилась. Или «У Молли нет друзей, поэтому ее пугают люди, которые заявляются с бухты-барахты и делают вид, что они ее друзья». Я перевела взгляд на Кэрри, которая явно очень замерзла, и принялась обшаривать карманы в поисках перчаток. Кэрри сжимала в руках стаканчик кофе, ее пальцы были похожи на сосульки. «У тебя есть алиби на ту ночь?» — спросила я голосом копа из телевизора. Кэрри фыркнула. Смотрела телек дома. «Ага, конечно, я тоже», — закивала я. «Правда?» — Кэрри испытующе посмотрела на меня. «И что же ты смотрела?» «Кулинарную передачу». «Кулинарную? Так я и поверила», — с ухмылкой сказала Кэрри. «Был спецвыпуск про именинные торты. Там три команды делали торты с машинами», — ответила я. «А еще я смотрела передачу на BBC про небольшой город, где все друг друга ненавидели, но никто в этом не признавался». Я выкинула по-прежнему полный стаканчик кофе в мусорку. Он ударился одно с предательски громким тыдыщ. «Думаешь, тот Майер знал убийцу?» Кэрри подняла глаза и посмотрела на снег, кружащийся в свете фонаря. «Откуда мне знать?» Иногда в голосе Кэрри я отчетливо слышала интонации Ширли. Этот тоненький, быстрый голосок, полный презрения, преследовал меня ежедневно с 8.30 до 15.30 с пятого класса и до недавнего времени. «Шерли считает, что ты пустое место». Несуществующее, но, возможно, чересчур жизненная детская книжка могла бы называться именно так. На выходе из парка Кэрри посмотрела на меня пронизывающим взглядом, будто читая мои мысли. «Мы должны были что-то сказать», — произнесла она. «Мы должны были сказать что-то хорошее Тодду». «Да», — согласилась я. «Например, покойся с миром или что-то типа этого». Кэрри подошла ко мне и так крепко взяла меня за руку, что ее пальцы утонули в моей дутой куртке. «Покойся с миром, тот. Она сжала мою руку на пару секунд и отпустила. «Класс!» — выдала я, потому что не могла придумать ничего умнее. Обратный путь до остановки мы прошли молча. На остановке Кэрри отвернулась и выдохнула теплый воздух. Обычно так отворачиваются курильщики, чтобы выдохнуть дым. Я видела, как пар из ее рта клубился в холодном ночном небе, будто молоко в кофейной чашке. В ночи растворялась частичка Кэрри. Когда автобус заехал в снежную кашу у тротуара, мы услышали визг тормозов. «Ладно», — сказала я, — «до понедельника». Кэрри сунула руки в карманы и развернулась к автобусу. «Конечно», — ответила она, не оборачиваясь, и запрыгнула в автобус. Рядом с нашим домом был припаркован внедорожник. Двигатель не был заглушен. Загрязнял природу лучший друг Марка, Тревор Батхерст. Через окно машины я увидела, как он сидит за рулем и копается в телефоне. За всю жизнь я обменялась с ним, кажется, всего парой фраз, но у меня сложилось стойкое впечатление, что Тревор — кретин. «Привет!» — крикнула я, распахнув входную дверь. Мама и Марк стояли в кухне. Раздавался шипящий звук. Мама готовила что-то в большой кастрюле. Пахло бобами и томатами. Обычно чили делал папа. Знаете, такой типичный ужин от папы, после которого он делает вид, что очень устают готовить. Но на самом деле это не так, потому что на кухне он редкий гость. Разве что чили иногда готовит, до да барбекю летом. Потому что он юрист, а не повар, твердил он. Мама всегда пыталась воззвать к его совести. «Ну, а я художница, а не домработница», — протестовала она. «Ага, поняли. У вас обоих есть работа. Нам всем есть чем заняться. Зачем я вообще это слушаю?» Как только я зашла в кухню кинуть сумку, Марк и мама замолчали, как будто я реально им помешала. Марк натягивал куртку. «И тебе привет», — сказала я. «Привет, Джи», — ответил он. «Как дела?» «Нормально». Марк взял банан из корзинки на кухонном столе. «Вернусь к ужину». Он пошел в сторону двери. Внезапно я поняла, что сильно проголодалась, но ничего из полезных перекусов Марка мне не хотелось. «Ну вы серьезно? Перекусить фруктом? Нет уж, спасибо». Марк закинул сумку на плечо. «Хм, у тебя все в порядке?» «Ага, я просто голодная. Супер». Я взглянула в кастрюлю. Там исходил паром целый айсберг из чили, возвышающийся над кипящим бульоном. Пока Марк шел по коридору, мама помешивала чили ложкой. Когда он открыл входную дверь, я услышала басы, доносящиеся из машины Тревора. «Интересно, зачем так сильно врубать басы?» Я проскользнула мимо мамы к кухонному шкафчику, достала коробку крикеров и прикрыла ее рукой. «Ужин в половине седьмого», — сказала мама. «Джорджия, ты же знаешь, что кусочничать вредно». Я запихнула крекер в рот. «Я не обедала». «Тогда не покупай домой крекеры, если не хочешь, чтобы я их ела». «Просто предупреждаю». Мама продолжила помешивать чели. На ней были штаны для занятий йогой, старая футболка для йоги с логотипом йога-слона, который она сама когда-то нарисовала для студии, располагавшейся ниже по улице. Обычно она так одевалась, когда собиралась весь день рисовать. Я не стала узнавать у нее, над чем она работала, потому что, если честно, не хотела слышать, какую часть моей жизни на этот раз позаимствовала мама для написания своих поучительных детских книжек. «Слушай», — начала я, — «а ты знаешь, что мальчишку из школы Марка убили?» Мама резко обернулась, отложила ложку и схватила меня за плечи. «Да, я знаю». Голос у нее был страдальческий. Она обняла меня. От нее пахло карандашными опилками и фасолью. «Боже, мир — это ужасное место. Береги себя, хорошо?» «Хорошо». Когда мама закончила свою речь, то отпустила меня и вернулась к готовке ужина. Я спустилась в подвал и включила телек. На одной из диванных подушек лежало грязное белье Марка, преимущественно носки. Я накрыла их простыней, потому что было немного странно видеть гору грязных носков. Буэээ. По телевизору опять шла передача про убийство. Следователь сидел на корточках рядом с серо-синим телом, накрытым целлофаном, а вокруг пышно зеленел лес. Лицо следователя перекосило от ярости. «Чёртовы монстры!» Учитывая, как много я смотрю телек и то, что по нему сутками крутят передачи об убийствах, было очень тяжело перестать думать об убитом парне. От кого-то в школе я слышала, что Тодда нашли в снегу абсолютно голым, из одежды только розовая варежка, как сцена из кино. Единственное, что я знала о Тодде, у него не было друзей. Услышала я это от Тейлор Сейвори, которая, как и многие девушки из «Святой Милдред», встречалась с парнем из Олбрайт. Тейлор не рассказала мне это лично. Я просто подслушала. «Это так печально», — говорила она, накручивая на указательный палец прядь рыжих волос. «Неужели его совсем никто не любил?» Наверное, именно так, скорее всего, описывали бы меня, если бы это я была найдена мертвой в лесу в одной варежке. Интересно, было ли у Тодда Волбрайт прозвище? И даже если у него не было друзей, знал ли он своего убийцу? Нет, серьезно. Я свернулась на диване калачиком и внезапно почувствовала, что мои пальцы стали холоднее айсберга.